Глава 28. Прошлое и настоящее. Нель открыл глаза и усмехнулся. Самоуверенность Адама позабавила его. Этот старик совсем не ценит своих людей. Равнодушно смотрел, как умирает Бог. Хотя, может, он и не мог ничего поделать. Однако то, что он сказал... Мы в тюрьме. Нель посмотрел на девятицветную дверь в небе. Нели? На его скалу легко взлетела Мия и следом за ней Микки. «Как прошло?» «Кукольник убит», — помрачнел Ниэль. «А Филиника?» Она пожертвовала собой и убила бога. Ниэль вспомнил про ее кольцо и тут же связался с Толей. «Ниэль!» — раздался его голос. «Я видел бой. Филиника, она...» — умерла. Во время боя она сняла с пальца белое кольцо. «Попробуй его найти». Понял? Сейчас отправлю жучков. Нель посмотрел на девчонок. Мия обняла Мики, которая едва сдерживала слезы. Он не стал говорить про Адама. Эта история вышла бы слишком сложной и запутанной. И ему бы пришлось открыться и признаться, что он из другого мира. А на это Неэль пока не готов. Покажешь, прошептала Мики. Нель кивнул и создал иллюзию боя Филиники. Она была так несчастна. Микки уткнулась в плечо Мии и заплакала. нель поднялся на ноги. «Давайте сделаем изумрудную пилюлю жизни». «Микки, поможешь с глазом?» «Да», — кивнула она, вытирая рукавом слезы щек. Мия побледнела. «Ты убьешь ее?» — тихо спросила она. «Да». «Дело должна заплатить. Слишком много зла она совершила». Мия помрачнела. Нель отправился к себе и начал готовиться к созданию пилюли. Он несколько дней тренировался, пока не добился идеального результата. Оставалось добавить в пилюлю глаз жизни. Дело лежало на столе Микки с бинтами на глазах и дышало. Медленно, прерывисто дышало. Она спала, лишенная сил. Ее руки и ноги были закованы в браслеты, а из груди торчал штырь, и все это из металла Анти нель вошел в лабораторию мики немного постоял у бессознательной Диелы. «Бери». мики подошла и протянула ему склянку с глазом. нель принял ее и положил ладонь на лоб диэлы. Он решил, что просто убьет ее. Иллюзорный огонь разгорелся на теле избранной и за несколько мгновений поглотил ее. «Бесславная смерть!» Столикой грусти сказала Мика. «Кроме нашей Мии, вряд ли ее кто-то будет помнить». Она заслужила. Холодно, сказал Ниэль, и потушил пламя, которое даже не коснулось кровати. «Твой контроль над огнем поражает», серьезно заметила Микки. «Хочу научиться также управлять своими силами». «Тренировки». Пожал плечами Ниэль и отправился к себе, готовить пилюлю. И у него легко это получилось. После создания пилюли из эмбриона судьбы уровень алхимии Ниэля вышел на другой уровень. Теперь приготовить алхимию уровня полубога ему было не так сложно. Требовалась только подготовка. После создания пилюли Нель тут же пошел к Мие. «Съешь». Он протянул ей коробочку, в которой лежала сфера, сделанная будто из чистого изумруда. «И сосредоточься на прорыве. Я буду рядом». «Хорошо». Мия поджала губы и осторожно взяла пилюлю. Она направилась в место, где обычно тренировалась – и некоторое время медитировала, прежде чем решилась. Нель был рядом, готовый к любой случайности. Тут же находилась и Арина Ракта, врач Мии, которая следила за плодом. Но все прошло без эксцессов. Буквально на следующее утро Мия открыла глаза, но уже не как абсолют, а как владыка жизни. Нель решил устроить празднование и набрал отовсюду самых вкусных деликатесов континента. А когда все обитатели горы Астра наелись и довольно переговаривались, он поднялся на ноги. «Я буду отсутствовать несколько дней. Попробую узнать местоположение этой горы». «Это не опасно?» – беспокойно спросила Мия. «Нет, я буду на связи». Нель неловко погладил по плечу сидящую рядом Микки и направился к краю горы. «Ты уверена, что я не помешаю тебе, если использую крылья?» – спросил он красавицу. «Нет». Я уже наполовину поглотила полубогов. Ты можешь не бояться. Тогда хорошо. Нель покрылся черной дымкой, расправил крылья и взлетел. Он выбрал сторону наугад, взял на нее курс и ускорился. Адам слишком сильный противник, и Нель боялся, что гора Астра не так безопасна, как ему казалось. Он уже несколько раз пытался найти обжитые земли или хоть какой-то намек на людей, но все, что видел – леса, реки, горы и диких животных. Нейл летел несколько дней. Гора Астра давно осталась позади, но он не останавливался. Через день после старта начали появляться пространственные штормы. В прошлые попытки именно из-за них он развернулся назад. Когда Нейл уставал, он заходил в свое облако снов и там отдыхал. В мире снов это место было еще более странным. Бесконечное пустое пространство, в котором то и дело появлялись пространственные трещины. И они были опаснее, чем штормы в реальном мире. После недели полета пространственные штормы начали попадаться регулярно, и Неэлю приходилось использовать всю свою концентрацию, чтобы вовремя их избегать. И когда риск умереть десятикратно увеличился, неэль видел кое-что странное, черную полосу на горизонте. Решив продвинуться еще немного, он сконцентрировался и ускорился. И, наконец, рассмотрел границу этого странного места. Черные клубы дыма, по которым бегали бело-красные молнии. Нель вошел в мир снов, и там картина была такой же. Нель сощурился, наблюдая за этой странной стеной, как вдруг его глаза расширились, и он резко ринулся вниз. Помощник предупредил об опасности. Сверху с оглушительным скрипом разорвалось пространство и подул серый ветер. Запахло чем-то странным, похожим на озон. Нель кинул последний взгляд на стену и на всей скорости рванул обратно. Он хотел подробнее исследовать это странное место, но понимал, что сейчас времени на это нет. Выбравшись туда, где не было пространственных штормов, он связался с Микки и телепортировался в ее облако снов. «Ну что?» Спросила она, когда Ниэль появился на горе Астра. «Долетел до границы», — усмехнулся он. «Это явно не западный континент». Неэль подробно описал и даже показал иллюзии то, что увидел. «Странно как», — качнула головой мики «Что же это за место тогда?» Знал бы я. Криво улыбнулся Неэль. Он навестил Мию, затем своих учеников, проверил их успехи и дал новое задание, и связался с первым. «Господин, что случилось, пока меня не было?» Конфликт на юге продолжает нарастать. Союз оборотней прямо обвинил империю Каиса, а те уже выступили войной на конфедерацию. Царство пошло новой атакой на империю магов. Дальше. Сухо сказал Ниэль, садясь на свое место для медитаций. «Мы нашли старую. Она сейчас на землях Парваты, живет в деревушке на берегу океана». М да. Нель покачал головой. Что-нибудь еще? Больше нет вестей, господин. Нель прервал контакт с первым и закрыл глаза. Красавица продолжала поглощать полубогов, и ему стоило сосредоточиться на внутренних изменениях, чтобы не пропустить момент прорыва. А в том, что он будет, Неэль не сомневался. Дни проходили один за другим, и Неэль все глубже уходил в медитацию и познание своих сил. Чем больше красавица поглощала полубогов, тем сильнее раскрывалась родословная кошмара, и тем больше она делилась секретами адау и иллюзий. И вот, когда прошло 10 дней и 10 ночей, скалу, на которой сидел Нель, окутала бесшумное черное пламя. Оно не вредило растениям и не разрушало камень. Все обитатели горы Астра оторвались от своих дел и смотрели на черные огненные языки. «Он прорывается?» – Арина разинула рот. «Ему сколько лет вообще? Двадцать 23? И он прорывается на уровень полубога?» Арина не могла поверить глазам. Даже такие гении, как чудо-ребенок из Империи магов или потомки фениксов из Империи феникса, не достигали таких результатов слишком рано. Только в легендах Арина слышала про подобное. «Нили...» Мия с улыбкой смотрела на брата, поглаживая еле заметный живот. Микки держала на руках Элику, и они вместе наблюдали за ним. Ученики Ниэля, Ари и Ани, с восхищением смотрели за прорывом учителя. Вдруг резко задул ветер, и все вокруг изменилось. Лисята вскрикнули и заозирались. «Где мы?» – запнулась Мия. Вокруг них мерцали звезды. Вдали прекрасной спиралью сиял Млечный Путь, а чуть дальше другие галактики. «Это иллюзия?» Микки с любопытством огляделась. В следующий миг они вновь оказались на горе Астра, и только холодный ветер напоминал о случившемся. Нили, Мия с радостью смотрела, как ее брат открыл глаз. Все вокруг тут же затопило невероятно могущественной сферой. Каждый почувствовал, будто на миг оказался в совершенно другом мире. А потом все прекратилось. Нель легко спрыгнул со скалы и с улыбкой подошел к ним. «Все», просто, — просто сказал он, — «я теперь полубог». «Нили!» — Мия бросилась и, обняв его, зарыдала. Нель погладил ее спину и, непонимающе, посмотрел на улыбающуюся Мики. «Беременность!» — одними губами прошептала та и пожала плечами. Мия крепко обнимала Ниэля и вспоминала, как они раньше жили. В яме, без родителей, как последние оборванцы. Их судьба — вечно работать за еду и всегда оглядываться. Вдруг плохие люди захотят сделать им больно. Она никогда и не думала, что когда-нибудь они дорастут до подобного уровня. «Ну, все, все», — прошептал Ниэль. Ниль. Мия отстранилась и, упрямо смотря на него, вытерла глаза. «Давай найдем бабушку и узнаем, почему наши родители погибли. Ты уже достаточно сильный. Давай закроем эту тему раз и навсегда и забудем о прошлом». «Конечно». Нель нежно потрепал ее по голове. «На днях мы отправимся к ней». «Угу». Мия кивнула головой. Нель обнял Микки, взял на руки Элику и твердо решил, что им нужно отпраздновать. Для этого они все вместе, даже Арина Ракта, отправились на остров Джулами где несколько дней подряд отдыхали, посещали самые разные места, ели что хотели. Ниэль уже примерно понимал, как именно храм судьбы вычисляет его местоположение. Если он находится рядом с демонами или их людьми и хоть как-то выдает себя, Адам про это узнает. Поэтому Ниэль старался не выпускать свою силу и строго контролировал ее. Хоть он до конца и не понимал, как именно храм судьбы поймал его, когда он взрывал лабораторию маэстра, но у него были подозрения. Кто-то из людей Адама был в реальном мире, в том месте, где Ниэль пролетал в мире снов, и Адам смог как-то его почувствовать. Или же в лаборатории работал человек Адама. В любом случае, сейчас Ниэль был предельно осторожен. Во время празднования он постоянно следил за округой и изучал свои внутренние изменения. Он смог создать еще несколько новых массивов, Один из них – средство связи в виде монетки. Если кто-то захочет с ним связаться, то ему нужно будет только сконцентрироваться на ней. После прорыва неэля на уровень полубога, его сфера иллюзий трансформировалась в домен иллюзий. Теперь его атака охватывала намного большую территорию, а ее влияние на других одаренных стало гораздо сильнее. «Если ты постараешься...» то сможешь перенести своих врагов с помощью доменной иллюзии в мир снов». Заметила красавица, когда они вдвоем сидели друг напротив друга и обсуждали свое развитие. Красавица после поглощения полубогов преобразилась. Теперь ей на вид было лет 16. Она превратилась в симпатичную девушку, и ее характер заметно изменился. Стал более сдержанным и спокойным. «Владык, может, и смогу», – кисло усмехнулся Ниэль. «А вот полубогов уже вряд ли». Я думаю, что у тебя получится. Нужны только тренировки. Мне бы понять, как свою вишеру использовать. Мне кажется, что она активируется только в момент смертельной опасности. Вполне возможно. Ладно, потом еще проверим все. Нель поднялся на ноги. Девчонки могут обидеться, что я оставил их. Он вышел из мира снов. После празднования Нель спросил у первого координаты старой и посетил ее. Она поселилась в ветхой избушке и спокойно доживала свой век. Неэль, зная, что она его уже заметила своим глазом протезом, подошел и постучал в дверь. «Уходи!» — раздался ее скрипучий голос. «Я хочу отправить тебя к Ерте!» — ответил Неэль, но так и не вошел внутрь. «Ей сейчас сложно, нужна поддержка». Некоторое время старая молчала. Потом послышались медленные шаги, и дверь со скрежетом открылась. Нель глядел бывшую подельницу Иутла. Старуху с впалыми щеками, мешками под глазами, со спещренной морщинами кожей и неподвижным глазом протезом. «Ты плохо выглядишь», — откровенно сказал он. «Веди», — пробурчала старая. Нель махнул рукой, и они оказались в мире снов. Старая оглянуться не успела, как перед ней возник фиолетовый круг с видом на зеленую поляну. «Входи». Нель подтолкнул ее, и они вошли в портал. «Куда ты меня привел?» «Нили!» — к ним подошла Мия. «Ты звал?» «Посмотри ее!» Нель указал подбородком на старую и отошел в сторону. Старуха недовольно ворчала, но ничего не предпринимала, позволила Мия обследовать себя и вылечить. «Все!» Мия встряхнула ладонями. «Ей просто надо поспать и отдохнуть. У нее сильный стресс». «Где господин?» — спросила Старая. «За мной». Неэль создал еще один круг, который вел на другой континент, к Ерте. Мысленным восприятием, которым теперь мог покрывать гораздо большее расстояние, он быстро нашел Ерту и сказал Старой, куда идти. «Ты не хочешь с ней встречаться?» С прищуром, глядя на него, спросила та. «И что с господином Эутлом? «Пока рано», — покачал тот головой, и ушел порталом обратно на гору Астра. «Нили?» Мия с вопросом посмотрела на Ниэля, когда тот вернулся. «Давай сейчас найдем бабушку Эру и спросим про родителей». «Я готова». Мия сразу подобралась. Ниэль связался с первым, узнал точное расположение Эры, и они с Мией отправились на ближайшую базу сети. Эра поселилась на самом востоке континента, в божественном царстве людей. Выйдя из портальной комнаты, Ниэль не стал терять время, взял Мию за руку, и они вошли в мир снов. Там он создал портал, и они вступили в него. А когда вышли из мира снов, оказались рядом с небольшим городком. Светило в этом месте особенно жарило, даже ветер был горячим. «Ты научился телепортироваться без привязки к местности?» – с интересом спросила Мия. «Пока только в мире снов», – кивнул Неэль. Они вдвоем вошли в городок и быстро нашли дом Эры, двухэтажный из желтого камня. Сама Эра сидела во дворе под жаркими лучами. Со жгучими черными волосами и цепкими серыми глазами она выглядела как женщина лет тридцати, не более. «Вы пришли, дети?» Она открыла глаза, когда неэлемея подошли к дому. Ворота распахнулись сами собой, и они вошли внутрь. «Дитя, я не вижу твою силу». Эра хмуро посмотрела на Ниэля. «Он уже полубог», – довольно ответила Мия. «Как это возможно?» – пробормотала Эра, оглядывая Ниэля с ног до головы. Неслыхано. «Мы хотим услышать правду про наших родителей», – твердо сказала Мия. «Садитесь». Эра махнула рукой перед собой и вынула из кольца коврик. Ниэль и Мия уселись перед ней, и Эра начала. «Как вы знаете, вы оба правнуки не только мои, но и кошмары Тонта». «Да», — Мия кивнула. Родословная Неэля от него и передалась. Ниэль скупо кивнул. «Ваша мать — внучка Тонта. У Молли была слабенькая родословная кошмара». Нель поднял брови. «Кошмары?» — прошептала Мия. «И об этом узнали». Эра печально улыбнулась. Узнали те, кому нужны кошмары. «Клан Роза?» — сухо спросил Ниэль. «Да», — Эра сжала кулаки. «Они похитили Молли, хотели вырастить кошмары для печати Бездны, на замену Аурелии. А дальше?» «Ваш отец Джами Захра спас ее?» — усмехнулась Эра. «Он долгие годы выполнял поручения своей родины, альянса порваты скрывался и работал на Розу. Но когда увидел вашу мать, влюбился. И не смог ничего с собой поделать, спас ее. И такое бывает в жизни. Почти бесшумно прошептал Ниэль. Они сбежали в Югху и затаились в небольшом городке Борне, работали как обычные люди. «Кто их убил?» Жестким голосом спросила Мия. Ниэль кинул на нее быстрый взгляд. В отличие от сестры, он совсем не помнил родителей, и особого желания мстить за них у него не было. Свои же. С ненавистью выплюнула Эра. Она впервые показала такие сильные эмоции. Клан Лоу из республики Юкха и клан Захра из альянса Земель Парваты. Вместе. Поднял бровь Ниэль. Он уже слышал от Нера Роза подобную версию, но считал, что за ней скрывается нечто большее. Нет захра убил вашего отца, а мать...» Они хотели взять ее живьем и передать Розе, но Молли не позволила. По щекам Эры потекли слезы. Она умерла в бою. «Она составили на всякий случай?» догадался Ниэль. «Именно», — Эра кивнула. «Вы тоже потомки Тонта, и в вас могла проявиться родословная кошмара. Но после того, как храм жизни принял Мию, любая агрессия в твою сторону, дитя...» Она посмотрела на Нееля. Могла настроить избранную жизнь против них, поэтому тебя оставили в покое. Вот как Нель кивнул и встал на ноги. Ты не пойдешь с нами? Эра молча покачала головой. Возьми. Неэль протянул ей монетку. Если захочешь связаться со мной или Мией, просто сконцентрируйся на ней. Хорошо, дети. Эра по-доброму улыбнулась и приняла артефакт. Я не говорила вам раньше, ибо боялась, что вы ринетесь мстить. Но теперь я вижу, что зря переживала, вы очень умные. Ваши родители бы гордились вами. Спасибо. Мия глубоко поклонилась. Ниэль повторил, хоть и уже давно отвык от этой привычки. Они вышли из дома, и тут же Ниэль переместил их в мир снов. Уже на горе Астра он спросил. Ты хочешь отомстить? Да. Мия твердо кивнула нель не закрывай меня тут тогда нель замешкался ты заметил что дверь стала больше вдруг спросила мия нель посмотрел на небо и правда девятицветная дверь заметно увеличилась господин раздался в голове неэля голос первого демона напали на варваров следи за ситуацией вслух сказал неэль а затем вдруг сказал и ссора зашла в белый зал И я с тобой. Тут же отреагировала Мия. В белом зале их встретила взволнованная Исора. Мия, она быстрым шагом подошла к ним. Помоги, прошу. Клан Канасу попал в ловушку демонов на передовой. Ситуация. Тут же собралась Мия, проверяя, есть ли в кольце нужное оборудование. Многие при смерти, даже полубог отец Бекки, они отравлены чем-то. Мия и Ниэль переглянулись. Жди, мы скоро будем. Спасибо. Исора вышла из белого зала, а Неэль, зная, как Мия жаждет помочь подруге, открыл портал в Югху, а оттуда через мир снов телепортировался прямо к лановым землям Канасу. Он раскинул мысленное восприятие на всю территорию и только убедившись, что опасности нет, отпустил Мию. Провожая ее взглядом, нель думал, что ему делать дальше. Ситуация на континенте накалялась, и он не был уверен, что выживет, если демоны продолжат такую агрессивную экспансию. К тому же его беспокоил Адам. «Я все еще слаб», — пробормотал Нель и отправился обратно на гору Астра. «Красавица», — вслух сказал он, — «попробуй открыть порталы, которые раньше нам были неподвластны». «Хорошо», — рядом появилась девушка. «Сперва просто проверим их». Ниэль и красавица переходили от одного круга к другому. «Смогу». Красавица убрала руку от ветхой скалы. «Она ведет куда-то очень далеко. На другой континент или далекий остров». «Дальше», – кивнул Ниэль. Когда день клонился к закату, красавица проверила все двери. «Из девяти небес нам доступно только фиолетовое», – резюмировал Ниэль под конец. «Двери в белое небо нет, а в желтое и оранжевое разрушены». Остались недоступными порталы в красное, зеленое, лазурное, синее и черное небеса. Итого мы не можем открыть пять дверей. Шесть, не согласилась красавица. Есть еще одна дверь, она под ногами. Нель поморщился. Я чувствую, там есть дверь. Тогда Нель махнул рукой, и его мысленное восприятие затопило вершину горы Астра. Он нахмурился, кое-что заметив. А затем по всей горе поднялся ветер, снимая целые пласты земли и уничтожая камни, кусты и деревья. «Нель!» Микки вышла из своей палатки и оглянулась. Вокруг них взвелся столб пыли. Хм. Нель напрягся. Ветер резко взорвался, выкидывая щепы с землю и раздробленные камни за пределы горы. После прорыва на ранг полубога Он научился влиять мысленным восприятием на реальность. Не сильно, но убрать слой земли у него получилось легко. Нель создал позади себя иллюзорные крылья и резко взлетел. Он завис над горой Астра и уставился вниз. «Это дверь?» – спросил он. «Да». Рядом появилась красавица. «Ее очень сложно открыть, я не знаю как». «Прямо под ними». На вершине горы Астра, где хранились сотни скалы камней с вырезанными кругами порталами, где тысячи и тысячи лет императорская семья Астра оставляла свое наследие, идеальным кругом выделялась дверь, охватывающая всю вершину горы. Самая большая дверь Астры из существующих.